Князь, мы праведным всегда тебя считали. Слуга Ромео, что ты скажешь нам? Балтазар, я свез Ромео весть про смерть Джульетты, и мы пустились вскачь на лошадях из манту сюда, как ради склепа. Он дал письмо для своего отца, которое при мне и под угрозой велел его оставить одного. Князь, дай мне письмо. Посмотрим содержание». Где графов Паш, позвавший караул? Что делал господин твой в этом месте? Паш, он возлагал цветы на гроб жены и приказал мне отойти подальше. Вдруг входит кто-то с факелом в руках, и господин выхватывает шпагу. Тут я за стражу и побежал. Князь, в письме подтверждены слова монаха. Рассказывая, как он встретил весть про смерть жены, Ромео прибавляет, что добыл яду в лавке бедняка, чтобы отравиться в склепе у Джульетты. Где вы, непримиримые враги, и спор ваш, Капулетти и Монтекки? Какой для ненавистников урок, что небо убивает вас любовью? И я двух родственников потерял за то, что потакал вам. Всем досталось. Капулетти, Монтекки, руку дай тебе пожму. Лишь этим возмести мне вдовью долю Джульетты. Монтекки, за нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну. Пока Вероны город наш зовут, Стоять в нем будет лучшая из статуй Джульетты, Верность сохранившей свято. Капулетти, а рядом и с золотым Ромео по достоинству почтим. Князь, сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем, обсудим, сообща утраты, И обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте Останется печальнейшей на свете. Уходит. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Ирина Ерисанова.